Глава 30. Как только с губ Николаса слетели слова о подозрениях тайной канцелярии в отношении проникновения в замок хримтрусского шпиона, патронному залу тут же ручеками побежали удивленные шепотки, скептические хмыкания и даже смешки. Само собой, что скептически хмыкать и открыто насмехаться над заявлением высокого лорда позволили себе только так называемые самые близкие родные ему люди, его старшие братья Доминик и Жордан. Что же касается Квентина, то он, как, впрочем, Марица, Лукреция и Корнеля, ограничился лишь скептическим выражением лица. Однако стоило только Николасу поднять вверх руку, как головы всех без исключения, находящихся в зале, повернулись к нему, и шепотки, смешки их хмыканье смолкли сами собой. Почувствовав сгущающееся в воздухе напряжение, Илберт Смартис бросил взгляд на поднятую руку высокого лорда и, не увидев ни, ни скипетра, ни посоха, ни какого-либо другого артефакта, способного служить атрибутом власти, наклонился к его уху и настороженно поинтересовался. «Что вы делаете?» Ему ответили с почти детским восторгом в голосе. «То, что давно мечтал сделать, но все не решался. Правда круто! Вы что, с ума сошли? Немедленно прекратите!» Возмущенно потребовал имперский дознаватель. Вслед за чем добавил для пущей убедительности. «Или я буду вынужден арестовать вас за незаконное ментальное воздействие?» «Ментальное воздействие?» Удивленно переспросил Николас. «Так вы думаете, это я? Это не я!» Это власть трона. Я же только что всего лишь напомнил, что занимаю его по праву, и что все присутствующие в этом зале, кроме вас, разумеется, мои подданные. Иначе бы они мне сейчас просто не подчинились. Нет, вы только посмотрите на эти лица. Покосился он наперекошенный от ярости и возмущения лица братьев и их жен. Просто любо-дорого посмотреть. Власть трона? Ну ладно. Пожав плечами, кивнул Илберт. Хотя со скипетром или посохом оно, конечно, удобнее было бы. Да, согласился Николас, с более компактным атрибутом власти, Я мог бы этими лицами любоваться куда чаще. Вновь покосившись на братьев и одарив их широкой улыбкой, заметил он. «Ну, что имеем, то имеем», — развел он руками. «Зато трон нельзя украсть». «Вот тут вы правы», — охотно согласился имперский дознаватель, вспомнив, сколько бессонных ночей и нервов ему стоили два последних похищенных артефакта власти. Это хорошо еще, что оба, в конце концов, удалось отыскать, иначе бы ни меридианный, ни среднеземельный высокие лорды не дали бы ему жизни». «Ну что, как думаете, с них уже достаточно? Удовлетворим, наконец, их любопытство или еще повоспитываем?» Хулиганисто улыбаясь, поинтересовался Николас, кивая в сторону своих братьев и их жен. Имперский дознаватель сделал вид, что задумался над его вопросом и вдруг замер, уставившись в никуда не взглядом остекленевших глаз. Николас сразу узнал этот взгляд, и потому улыбка с его лица сползла в то же мгновение. Настолько остекленевшие глаза бывали лишь у ясновидящих, когда на них снисходили видения и умагов, связанных ритуалом побратимства, при получении зова о помощи. И так как ясновидящим Илберт Смартис не был, то вариант оставался лишь один. — Твою ж предвечную стужу, Вивиан! — побледневшими губами прошептал имперский дознаватель. — Вивиан? — взволнованно переспросил Николас. — Что с ней? Она жива? Илберт кивнул. — Пока да, но, судя по тому... — Сколь решительно настроен ваш некромант, он очень скоро это исправит. — А потому, извините, но я срочно должен вас покинуть. Объявил он и ринулся было на выход. Однако Николас поймал его за локоть и перевел взгляд на капитана Мариуса. Тот понял своего друга и шефа без слов, кивнул и тут же направился на выход из тронного зала. — Считай, что я и все мои лучшие люди уже там, — заверил он, прежде чем исчез за дверью. — Я с ним. — Попытался вырваться из стальной хватки высокого лорда Илберт. — Нет, вы со мной. Возразил тот. Услышав это, Илберт в прямом смысле слова задохнулся от возмущения: Это ж каким надо быть самозацикленным эгоистом, чтобы предложить мне такое? Он что, совсем не понимает, что мне сейчас не до его семейных проблем? У меня там люди в опасности, им отнюдь не моральная или адвокатская поддержка нужна, а самая настоящая физическая. Там мои люди, и не просто люди, а ее высочество. Еще раз, рванув на себя руку, безапелляционно объявил имперский дознаватель. Он был так зол, что голос его, казалось, искрился молниями. Поэтому или убрал руки, или я те... Решив, что его либо не понимают, либо не хотят понимать, перешел он было к угрозам, как вдруг услышал резкий шум, развернулся на его звук и от изумления забыл все до единого слова. Пораженно замолчать его заставил треск внезапно распахнувшихся створок огромного витражного окна, вслед за которым в тронный зал вместе с пронизывающим холодом, завыванием в юге и закрутившимся поземкой по полуснежным вихрем, ворвался дракон. Точнее, лишь одно его крыло. Очень большое крыло. «Вы со мной, потому что со мной будет быстрее», объяснил совершенно опешившему имперскому дознавателю высокий лорд, и, как и раньше, удерживая за локоть, потянул за собой к распахнутому окну. «Мы полетим на драконе», — наконец, умел выдавить из себя Илберт Смартис, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не завопить от восторга. Драконы не то, чтобы были такой уж невидалью, однако и к распространенным средствам передвижения они тоже не относились. Прежде всего по причинах свободолюбия, своенравности и пожароопасности. Довольно большие неудобства доставляли, разумеется, также размеры и прожорливость драконов. И все же основной причиной отсутствия спроса на ездовых драконов и, как следствие, отсутствия желающих заниматься драконоводством – был именно их несговорчивый и горячий причем во всех смыслах этого слова нрав самой неприятной чертой которого с коммерческой точки зрения было то что не наездник выбирал себе дракона а дракон выбирал себе наездника и никак иначе поскольку заставить такого вот огнедышащего и громадного передумать с помощью хлыста или других традиционных средств принуждения к повиновению было нереально по причине того что все кто брались за эту сложную и опасную но в случае успеха сулящую почет и богатство работу в прямом смысле слова, на ней сгорали. А посему драконов не разводили. Они просто сами были не против сосуществовать с людьми. И если кому-то из людей они вдруг проникались доверием и симпатией, то позволяли этому человеку стать другом. Ну а так как подобное притягивает подобное, то нет ничего удивительного в том, что драконы проникали симпатии исключительно к огненным или воздушным магам. Сильный же эмпат, а также маг воды земли Илберт Смартис, не был ни тем, ни другим даже на сотую долю, а потому шансов когда-либо стать другом дракона у него не было никаких. «Да, мы полетим на драконе», — со снисходительной улыбкой отца, только что вручившего сыну подарок его мечты, подтвердил Николас. «Что значит, вы полетите на драконе?» Хором возмутились пришедшие в себя от шока, пережитого в связи с унижением и изумлением Доминика Жордан. «А мы?» «Можете быть совершенно свободны», — даже не остановившись, через плечо бросил Николас. «Все, что я хотел вам сказать и показать...» я уже вам сказал и показал». «Что?» — оторопило переспросили, не поверившие своим ушам Доминика Жордан. «Да как ты смеешь?» — завизжала Лукреция. К этому моменту, уже взявший себя в руки Жордан, обнял жену и прижал к себе. «Он просто шутит, Лулу!» -лу — успокоил он ее. Вслед зачем обманчиво мягко поинтересовался. «Ты ведь просто шутишь, Ник?» На сей раз, однако, Николас не только не повернулся, но и даже не ответил. «Игнашка, знакомься, это Илберт. Илберт — это Игнашка. Представил он друг другу имперского дознавателя и дракона и, резво вскочив на крыло, протянул руку, которую имперский дознаватель оскорбленно отверг. «Я вам что, канцелярская крыса, я приву агент высшего уровня оперативной и стратегической боевой подготовки», — возмущенно объявил он, отмахиваясь от помощи. «И без вас справлюсь». Игнашка и Николас на это отреагировали одновременно, но каждый по-своему. «Хрм!» — то ли хмыкнул, то ли фыркнул дракон. «Сам так сам!» пожал плечами николас развернулся и направился к седлу точнее таковым было его намерение за секунду до того как он почувствовал легкое колебание под своими ногами и услышал за спиной короткий испуганный вскрик резко развернувшись николас успел как раз вовремя чтобы подхватить потерявшего равновесие имперского дознавателя воздушным потоком и тем самым не позволить ему сверзиться с дракона игнашка какого хрима укоризненно прикрикнул он на дракона совершенно случайно дернувшего крылом Точь в точь, в тот самый момент, как только полевой агент наивысшего уровня оперативной и стратегической подготовки на него ступил. Гру? растерянно захлопав громадными желтыми глазищами, недоуменно вопросил дракон, вслед зачем еще и оскорбленным видом добавил Гру-гру-гру-гру. Ну что такого я сделал? спрашивал его одновременно обиженный и недоуменный взгляд. «Причем тут я, если он плохо держится на ногах? Не строй себя святую невинность. Ты прекрасно знаешь, что ты сделал. Не купившись, на невинный вид чешуйчатого проворчал Николас, устраиваясь у того на спине. «Я в порядке», — заверил хотя и с большим трудом, но все же удержавшийся на ногах Илберт. «Грум, грум, грум, грум, грум, грум!» Обиженно зарокотал себе под нос дракон, оскорбленный предательством лучшего друга. Потому как мало того, что этот так называемый «друг» не поддержал его, так еще и пристыдил. «Ну и вот какой он после этого друг!» Как не обидно было Игнашке, однако долг и ответственность для него оставались превыше всего. И потому, почувствов хорошо знакомый легкий тычок сапогами под бока, он взмыл в небо. Но хорошо, не просто взмыл, а очень-очень-очень-очень резко и быстро взмыл. Но только потому, что очень спешил, а не потому, что надеялся, что кое-кто испугается того, что вот-вот не удержится на его спине и свалится. Нет-нет-нет и нет. На это Игнашка не надеялся, в этом он был совершенно уверен и оказался прав. Нервы полевого агента высшего уровня оперативной и стратегической боевой подготовки все же не выдержали, и он завизжал, как девчонка. «Игнашка! Твою ж предвечную стужу! Ну разве можно так поступать с гостями? Не позорь меня перед людьми!» Возвал к совести чешуйчатого Николас. «Гру?» Вывернув длинную шею и посмотрев на друга, столь же невинно, как и в прошлый раз, хлопая громадными желтыми глазищами, удивленно вопросил дракон. «Снижайся, Гру, мы прилетели уже!» Кивнув на толпу гвардейцев, внизу с усмешкой ответил Николас. «Угрур!» — кивнул дракон и, самодовольно ухмыльнувшись, пошел на посадку.